12. В течение недели Розали взяла в свои руки полное управление хозяйством и людьми в замке. Жанна подчинялась этому безропотно и пассивно. Слабая, волоча ноги, как некогда её мамочка, она выходила из дома под руку со служанкой, которая медленно прогуливалась с ней, распекала её.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 Ничего не понимавшая в делах, скрывала от неё стыдясь за сына. И в течение целой недели Разали пришлось ежедневно ездить в Фикан, где знакомый нотариус помогал ей разобраться во всём. Однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она села у её из головы и неожиданно заявила: "Ну, госпожа, раз вы легли, давайте теперь побеседуем". И она изложила положение вещей. Когда всё будет приведено в порядок, останется приблизительно 7-8 тысяч франков ренты и больше ничего. Жан отвечала: Чего же ты хочешь, милая? Я чувствую, что до старости не доживу, мне этого вполне хватит. Но Розалира сердилась. Вам, госпожа, может быть и хватит. Но господин Поле, вы разве ничего не оставите? Жанна вздрогнула. Прошу тебя, не говори мне о нём никогда. Я слишком страдаю, когда о нём думаю. Напротив, я хочу говорить о нём, если вы сами не осмеливаетесь, госпожа. Он делает глупости, но что же? Он не всегда их будет делать. И потом он женится, у него будут дети. она добиться деньги на их воспитание выслушайте же меня хорошенько вы должны продать то поля жанна привскочила продать то поля ты так думаешь о нет никогда но разолене чуть не смутилась я вам говорю что вы продадите это поля госпожа это необходимо И она объяснила свои расчёты, планы и соображения. Когда-то поля с обеими прилегающими фермами будут проданы любителю, которого она подыскала, останутся ещё четыре фермы в Сен-Леонаре. Выкупленные из-под заклада они обеспечат ежегодный доход в восемь тысяч триста франков. На поддержание имения и на ремонт придётся откладывать тысячу триста франков в год.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 уехать, покинуть дом, с которым была связана вся её жизнь. Когда на следующее утро Розали вошла в её комнату, Жанна сказала: "Голубушка моя, я ни за что не решусь уехать отсюда". Но служанка рассердилась. "А всё-таки придётся это сделать, госпожа. Скоро явится нотариус с тем господином, который хочет купить этот замок. Иначе через четыре года вы пойдете по миру. Уничтоженная Жанна повторяла: "Я не могу, я ни за что не смогу". Сейчас, Боже, почтальон принес ей письмо от Поля, который просил еще десять тысяч франков. Что делать? Она растрепанно посоветовалась с Розали, а всплеснула руками.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 Когда тебе захочется найти приют возле твоей старой матери, которой ты причинил столько страданий, Жанна. И когда Натариус явился с господином Жафреном, бывшим сахарозаводчиком, она сама приняла их и предложила осмотреть все самым подробным образом. Месяц спустя она подписала за продажную. и в то же время купила маленький городского вида домик в окрестностях Гдариля на большой Монтевильерской дороге в деревушке Батвиль. Затем она до самого вечера одиноко бродила по мамочкиной аллее. Сердце её разрывалось, и дух был полон скорби. Когда вся в слезах, она посылала безнадёжное прости. Далям деревьем, полосгневшей скамье под платаном, всем этим так хорошо знакомым её взору и душе предметом, рощицы от косы перед Ландой, на котором она так часто сидела и откуда увидела бежавшего к морю графа де Форвиля. Ужасный день смерти Жульена Старому вязу со сломанной верхушкой, к которому она так часто прислонялась, всему этому родному саду. Разали взяла ее под руку, чтобы увести силой. Дюжи и двадцатипятилетний крестьянин ожидал их у крыльца. Он дружелюбно приветствовал Жанну, как будто знал ее уже давно. Здравствуйте, госпожа. Как поживаете? Мать велела мне прийти и помочь вам при переезде. Мне нужно знать, что вы берете с собой отсюда. Я устроил бы тогда все это постепенно, не в ущерб полевым работам. Это был сын ее служанки, сын Жюльена, брат Поля. Ей показалось, что сердце ее остановилось, но вместе с тем ей хотелось расцеловать этого парня. Она рассматривала его, стараясь найти в нём сходство с мужем, сходство с сыном. Он был румяный и сильный, и у него были голубые глаза и светлые волосы, как у матери. И тем не менее он походил на Жильена. Чем, как? Этого она не могла определить, но во всём его облике было что-то от её мужа. Парень продолжал Если бы вы со благоволили указать мне все это сейчас, я был бы вам очень обязан. Но она сама еще не могла решить, что возьмет из вещей, так как новый дом был очень малый, и попросила его зайти еще раз в конце недели. Переезд занял ее и внес грустное разнообразие в ее жизнь мрачную и уже лишенную всяких надежд. Она переходила из комнаты в комнату, отыскивая мебель и вещи, которые напоминали ей о разнообразных событиях. Те вещи, друзья, которые составляют часть нашей жизни, почти часть нашего существова, знакомы с детства, с которыми связаны воспоминания о наших радостях и печалях, о знаменательных датах нашей жизни. вещи, которые были немыми товарищами наших светлых и горестных часов, на которых материя местами лопнула и подкладка изорвалась, швы расползлись и разъехались, а краски стёрлись. Она перебирала их одну за другой, часто колебались и волнуясь, словно накануне очень важного шага, постоянно отменяя то, что уже было решено, взвешивая достоинство двух кресел или сравнивая какой-нибудь старый секретер со старинным рабочим столиком, она выдвигала ящики, стараясь припомнить различные, связанные с этим предметом события. Когда она окончательно решала: "Да, это я возьму", выбранную вещь переносили в столовую. Она пожелала сохранить всю мебель спальни: кровать, обивку, часы, Решительно всё. Взяла несколько стульев из гостиной, рисунки которых любила с детства: лисицу и аиста, лисицу и ворону, стрекозу и муравья, меланхолическую цаплю. Однажды, бродя по закоулкам покидаемого ею жилища, она забрела на чердак. Она остановилась в изумлении: Нам была навалена беспорядочная груда разнообразных вещей, частью сломанных, частью только загрязнившихся, частью водворённых, суда неизвестно почему, разве только потому, что они перестали нравиться или были заменены другими. Она увидела множество давно знакомых и внезапно, хотя и неощутимо для неё, исчезнувших без делушек, устековых вещей. обуывавших в её руках старых незначительных предметов, 15 лет живших бок о бок с нею, которые она видела каждый день, не замечая их. Оказавшись здесь на чердаке рядом с другими ещё более ветхими вещами, о которых она отчётливо помнила, где какая из них стояла в первое время по её приезду, эти старые вещи Пре Бриталии теперь какое-то особенное значение, как забытые свидетели, как вновь обретённые друзья. Они производили на неё впечатление людей, с которыми мы давно знакомы, хотя ничего не знаем о них, и которые начали бы вдруг однажды вечером без всякого повода бесконечно болтать, раскрывая всю свою душу. О существовании, которое мы не подозревали, она переходила от одного предмета к другому с болезненно сжатым сердцем, говоря себе: "Эту китайскую чашку я разбила вечером за несколько дней до свадьбы. А вот мамин фонарик и палка, которую отец сломал, открывая дверь, разбухшая от дождя. И здесь было также много вещей, о которых она не знала". которые ей ни о чем не напоминали, которые принадлежали ее дедам или прадедам, были покрыты пылью и похожи на изгнанников, попавших в чуждую им эпоху. вещей, которые кажутся такими грустными в своей заброшенности, истории и приключения которых никому не ведомы, вещей относительно которых Никому не известно, кто их выбирал, покупал, владел ими, любил их, как никому не известные руки, которые их ласково держали, и глаза, которые любовались ими. Жанна прикасалась к этим вещам, вертела их в руках, оставляя следы пальцев на густом слое пыли. И долго пребыла среди этого старья под тусклым светом, падавшим сквозь квадратные стеклённые окошечки, проделанные в крыше. Она тщательно рассматривала трёхногий стулье, ожидая, не напомнит ли они ей что-нибудь. Медную грелку, сломанную грелку для ног, которую, как ей казалось, она узнавала. и целую кучу хозяйственных принадлежностей, вышедших из употребления. Наконец, она отобрала часть вещей, которые ей хотелось увести с собой, и спускаясь, послала за ними Розали. Но служанка вышла из себя и отказалась переносить эту рухлядь. Жанна, потерявшая уже всякую самостоятельность, на этот раз проявила твёрдость. Служанке пришлось повиноваться. Однажды утром молодой фермер, сын Жюльена, Даниле Кок, явился со своей тележкой, чтобы совершить первую перевозку вещей. Розалиса сопровождала его, желая присутствовать при выгрузке и установке вещей на место, которое они должны были занимать. Оставшись одна, Жанна в страшном приступе отчаяния заметалась по комнатам замка. покрывая поцелуями в порыве безумной любви все вещи, которые она не могла взять с собою: больших белых птиц на обивке гостиной, старые канделябры, всё, что только ей попадалось на глаза. Она переходила из комнаты в комнату в тоске, заливаясь слезами. Затем пошла сказать прости, морю. Был конец сентября. Низкое серое небо казалось сдавило на землю. Печальные желтоватые волны уходили вдаль, теряясь из виду. Жанна долго простояла на утесе, предавая с мучительным думам. С наступлением сумерек она вернулась домой, страдавшая за этот день больше, чем за одни самых глубоких горестей. Разали возвратилась и поджидала ее. Она была в восторге от нового дома и говорила, что он гораздо веселее этого старого сундука, расположенного так далеко от проезжей дороги. Жанна проплакала весь вечер. С тех пор, как фермерам стало известно, что замок продан, они оказывали Жанне почтение лишь в пределах самого необходимого и называли её между собой свихнувшейся. Хотя и сами не знали почему, вероятно, потому что своим животным инстинктом угадывали её возраставшую болезненную сентиментальность, её экзартированную мечтательность и всё смятение, её бедный потрясённый горем души. Накануне отъезда она случайно зашла на конюшню. Какое-то ворчание заставило её вздрогнуть. Что был массакра, о котором она ни разу не вспомнила в течение долгих месяцев. Слепой и разбитый параличем, достигнувший возраста, до которого собаки обычно не доживают, он еще прозябал на своем соломенном ложе, благодаря заботам Людивины, не забывавшей о нем. Жанна взяла его на руки, поцеловала и унесла в дом. Долстый, как бочка, он с трудом двигался на расползающихся, негнущихся лапах и лаял на подобие деревянных игрушечных собак. Наконец, настал последний день. Жанна спала в бывшей комнате Жюльенна, так как мебель из её спальни была уже увезена. Она встала измученная и разбитая, как после длинного путешествия. Повозка с сундуками и остатками мебели была уже погружена. Другая тележка одноколка, в которой должны были поместиться госпожа со служанкой, тоже уже стояла на дворе. Дядя Симон и Людвина оставались одни до приезда новых владельцев, а затем должны были поселиться у родных, так как Жанна назначила им маленькую ренту. Кроме того, у них были кое-какие сбережения. Теперь они были старыми, ни на что не годными и болтливыми. Марийус, женившись уже давно, покинул дом. Около восьми часов начал накрапывать дождь, мелкий, холодный дождь, принесенный морским бризом. Тележку пришлось покрыть одеялами. С деревьев уже облетели листья. На кухонном столе дымились чашки кофе с молоком. Жанна села, маленькими глотками выпила свою чашку и затем, вставая, произнесла: Едем. Она взяла шляпу, шаль, и в то время, как Розалин одевала ей колоши, сказала сдавленным голосом: Помнишь, милый, какой шёл дождь в тот день, когда мы ехали сюда из Руана? Но тут с ней случилась какая-то спазма. Она поднесла руки к груди и без чувств упала на спину. Больше часа упролежала она как мертвая. Потом открыла глаза и конвульсивно дрожа, разразилась слезами. Когда она немного успокоилась, то почувствовала себя до того слабой, что не могла подняться. Но Разали, боявшаяся нового припадка, если они будут медлить с отъездом, пошла за сыном. Они подняли её, вынесли и усадили в одноколку на скамью, обитую кожей. Старая служанка поместилась рядом с Жанной, прикрыла ей ноги, накинула на плечи толстый плащ и, раскрыв над её головой зонтик, воскликнула: "Едем скорее, Дени". Молодой человек вскарабкался на тележку, устроился рядом с матерью И сидя боком за недостатком места, пустил лошадь в скачь, так что в женщин по минутно подбрасывала. Завернув за угол деревни, они увидели какого-то человека, ходившего взад и вперёд по дороге. Это был оттольбяк, который, казалось, подстерегал их отъезд. Он остановился, чтобы пропустить тележку. Одной рукой он поднимал сутану, боясь намочить её в воде дорожных рытвин. Его тощие ноги в чёрных чулках были обуты в огромные грязные сапоги. Жанна опустила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом. Розали, которой всё было известно, пришла в ярость. Она бормотала: "Мужик, деревенщина". А потом вдруг схватила сына за руку. Хлестник его кнутом. Но молодой человек, поравнявшись со священником, въехал вдруг в рытвину, и из-под колеса тележки, нёсшейся во весь дух, брызнул поток грязи, окативший к юрес ног до головы. Те ещё разольернулась, чтобы показать кулак священнику, пока он вытирался большим платком. Они ехали уже минут 5, как вдруг Жанна воскликнула: Мы забыли массакра. Пришлось остановиться. Денис с Лесо побежал за собакой, в то время как Роза Ли держала вожжи. Молодой человек наконец возвратился, неся на руках безобразное, облезлое, толстое животное, которое он положил к ногам женщине. 13. Через 2 часа повозка остановилась перед кирпичным домом, выстроенным на краю большой дороги среди фруктового сада с грушевыми деревьями, подстриженными в форме прялки. Четыре решётчатые беседки, заросшие жимолостью и бородавником, отмечали четыре угла этого сада, разбиты были небольшие четырёхугольные грядки с овощами. которые разделялись узкими дорожками, обсаженными фруктовыми деревьями. Разросшаяся живая изгородь окружала со всех сторон эту усадьбу, отделённую полем от соседней фермы. В шагах в статне её на дороге стояла кузница. Другое ближайшее жильё находилось на расстоянии километра. С порога открывался вид на равнину Ко Усеянную фермами с четырьмя двойными рядами высоких деревьев, замыкавших фруктовый сад. Жанна тотчас же по приезде захотела отдохнуть, но Разали не позволила ей этого, боясь, что она снова погрузится в мрачные думы. Столяр из Годервилля, вызванный для размещения вещей, был уже здесь и немедленно началась установка привезенной мебели в ожидании последнего воза. который должен был прибыть с минуты на минуту. Это была большая работа, требовавшая долгих раздумий и серьёзных обсуждений. Наконец, через час к ограде подъехала повозка. Её пришлось разгружать под дождём. Вечером домик был в полном беспорядке, вещи сложили где попало. Измученная Жанна уснула тотчас же, как только легла в постель. В следующие дни ей не как-то было предаваться тоске, настолько ее захватили новые заботы. Она даже находила некоторое удовольствие в украшении своего нового жилища. Мысль, что ее сын вернется сюда, преследовала ее беспрестанно. Обивкой из ее прежней спальни были обтянуты стены столовой, которая служила в то же время гостиной. С особой не заботливостью обставила и убрала она одну из двух комнат второго этажа, мысленно назвав её комнатой пуле. Вторая комната предназначалась ей, а розолёустроилась наверху, рядом с чердаком. Заботливо обставленный домик был очень привлекателен, и Жанне первое время нравилось в нём, несмотря на то, что ей всё чего-то не доставало, но понять, в чём дело, она не могла. Однажды утром писарь Натариуса из Фиканы принес Жанне три тысячи шестьсот франков, стоимость мебели, оставшейся в тополях, и оценённые обошёжиком. При получении этих денег она затрепетала от радости, и как только писарь уехал, быстро надела шляпу, чтобы скорее отправиться в Годарвиль и отослать Полю эту неожиданную сумму. Но когда она торопливо шла по большой дороге, ей повстречалась разоли возвращавшаяся с рынка. Служанка что-то заподозрила, хотя и не угадывала всей правды. Но когда ей стало известно всё, ведь Жанна ничего не могла от неё скрыть, она поставила корзину на землю и дала волю своему гневу. Она кричала, упершись кулаками в бока, А затем подхватила правой рукой хозяйку, левой корзину и не переставая негодовать, направилась к дому. Как только они вошли, разоли потребовала у неё деньги. Жанна отдала их, удержав у себя 600 франков. Но хитрость её была быстро обнаружена недоверчивой служанкой. Пришлось отдать всё. Розали в конце концов согласилась послать эти 600 франков молодому человеку. Через несколько дней он благодарил: "Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама, потому что мы в крайней нужде". Жанна между тем никак не могла привыкнуть к Ботвилю. Ей постоянно казалось, что здесь не так легко дышится, как в тополях, что здесь она ещё более одинока и покинута. Она выходила прогуляться, доходила до деревни Вернель, возвращалась через Труамар и, вернувшись домой, снова поднималась, чувствуя потребность уйти. Точно она забыла побывать как раз там, где было нужно, где ей хотелось погулять. Так повторялось изо дня в день, и она не понимала причины этой странной потребности. Но однажды вечером Ни ее бессознательно вырвалась фраза, которая разом открыла тайну этого беспокойства. Садясь обедать, она сказала: "О, как мне хотелось бы увидеть море! То, чего ей так сильно недоставало, было море, соседство с которым она жила в течение двадцати пяти лет. Море с его соленым запахом." С его яростью, грозным рёвом и могучим дыханием море, которое она каждое утро видела в тополях из своего окна, море, которым она дышала днём и ночью, которое чувствовала около себя и привыкла любить, как человека, сама того не подозревая. Массакар жил тоже в крайнем возбуждении. Первый же вечер он расположился на кухне у шкафа с посудой, и его нельзя было сдвинуть с этого места. Он лежал здесь целый день, почти неподвижно, лишь изредка поворачиваясь с глухим ворчанием. Но как только наступала ночь, он вставал и тащился к калитке сада, натыкаясь на стены. Пробыв за оградой те несколько минут, которые были ему необходимы, он возвращался Усаживался у еще теплой плиты и, как только его хозяйки уходили спать, принимался выть. Он выил всю ночь на пролет, плачущим и жалобным голосом, делая передышку на час, чтобы начать снова и в более раздирающем тоне. Его привязали к кукурузе перед домом. Тогда он стал выть под окнами. Так как он был болен и мог околеть каждую минуту, его опять перевели на кухню. Жанне не удавалось уснуть из-за непрерывных стонов и царапаний старого пса, который никак не мог освоиться с новым жилищем и прекрасно понимал, что он здесь не дома. Ничто не могло его успокоить. Выспавшись днём, как будто его угашащие глаза И сознание дряхлости мешало ему двигаться в те часы, когда живут и двигаются все другие существа. Как только наступало вечер, он начинал бродить без отдыха, словно у него хватало смелости жить и передвигаться только в потёмках, когда все становятся слепыми. Однажды утром его нашли мёртвым. Это было большим облегчением для всех. приближалась зима Жанна чувствовала, как её овладевает ощущение какой-то непобедимой безнадёжности то не было одной из тех острых страданий, которые словно выворачивают всю душу, а угрюмая и мрачная печаль ничто не развлекало её, никто не старался её рассеять большая дорога Развёртывалось вправо и влево перед её дверями и было почти всегда пустынно. Изредка проезжал рысью кабриолет с краснолицым ездоком, булу за которого раздувающийся от ветра, казалось, ездили чем-то вроде синего шара. Иногда медленно катило повозка или показывались вдали двое крестьян мужчина и женщина, крохотные на горизонте. Выраставшей по мере приближения к дому и снова уменьшавшейся до размера насекомых там, на другом конце дороги, светлая полоса, которая тянулась вдаль, пропадая из виду, поднимаясь и опускаясь, соответственно волнообразным линиям почвы. Когда начала пробиваться трава, каждое утро мимо ограды проходила девчонка в коротенькой юбочке, огоняй двух тующих коров, которые щипали траву в придорожных рвах. Вечером она возвращалась той же сонливой походкой позади своей скотины, передвигаясь на шаг через каждые 10 минут. Жанне снилось по ночам, что она ещё живёт в тополях. Она видела там себя, как в былые дни, с отцом и мамочкой, а иногда даже с тётей Лизон. Она переживала во сне давно минувшие и позабытые. И ей казалось, что она поддерживает госпожу Аделаиду, прогуливающуюся по своей аллее. Каждое пробуждение сопровождалось слезами. Она постоянно думала о Поле, спрашивала себя, что он делает, каков он теперь, думает ли он иногда обо мне? Гуляя медленным шагом по извилистым тропинкам между фермами, она перебирала в голове эти рзавшие её мысли. На больше всего её мучила неукротимая ревность к той незнакомой женщине, которая похитила у неё сына. Только ненависть к ней удерживала её, мешала ей действовать, отправиться на поиски его, проникнуть к нему в дом. Ей представлялось, что его любовница открывает дверь и спрашиваю: "Что вам нужно здесь, Сударение?" Её материнская гордость возмущалась при мысли о возможности подобной встречи. Посагмерная, ч славие безупречно чистои женщины, никогда не падавшей и ничем не запятнанной, всё больше и больше ожесточала её против низости мужчины. пробощённого грязью плоской любви, от которой становится низменным и самоё сердце. Словещество казалось ей отвратительным, когда она думала о нечистоплотных тайнах инстинктов, об унизительных ласках, о секретах неразрывных связей. Прошли ещё весна и лето. Но когда наступила осень с нескончаемыми дождями, С серым небом, тёмными тучами, она почувствовала такую усталость от жизни, что решилась сделать последнее великое усилие, чтобы вернуть своего пуля. Страсть молодого человека теперь, вероятно, уже охладела. Она написала ему отчаянное письмо. Дорогой мой дитя, умоляю тебя, вернись ко мне. Подумай только, что я старая и больна, что я провожу круглый год в полном одиночестве наедине со служанкой. Я живу теперь в маленьком домике на краю дороги. Мне так грустно. Если бы ты был здесь, всё изменилось бы для меня. Ведь ты один у меня на свете, а я не виделась с тобой 7 лет. Ты не узнаешь никогда, как я была несчастна. И как я успокаивала своё сердце, только мыслью о тебе. Ты был моей жизнью, моей мечтой, моей единственной надеждой, моей единственной любовью. И тебя нет у меня. Ты меня бросил. Вернись, мой милый Пуле. Вернись поцеловать меня. Вернись к своей старой матери, которая в отчаянии простирает к тебе руки. Жанна. Он ответил через несколько дней. Дорогая мама, я не желал бы ничего большего, как приехать, повидаться с тобой, но у меня нет ни одного су. Пришли мне немного денег, и я приеду. Прошу, я и сам намеривался быть у тебя, чтобы обсудить с тобой один проект, который может дать мне возможность исполнить твою просьбу. И скорость и любовь той, которая была моей подругой в самое тяжелое для меня время, по-прежнему безграничны. Невозможно жить дальше, не признав перед всеми ее преданной любви и самоотверженности. Впрочем, у нее очень хорошие манеры, и ты их оценишь. Она очень образована, очень много читает. Наконец, ты не можешь себе представить, чем она всегда была для меня. Я был бы скотиной, если бы не засвидетельствовал ей своей благодарности. Итак, прошу тебя разрешить мне жениться на ней. Ты простишь мне мои шалости, и мы заживём все вместе в твоём новом доме. Если бы ты только знал её, ты сейчас же дала бы своё согласие. Уверяю тебя, она воплощённое совершенство и благородство. Ты полюбишь её, я в этом уверен. Что касается меня, то я не могу жить без нее. С нетерпением жду от тебя ответа, дорогая мама, и мы оба целуем тебя. Твой сын, виконт Поль де Ламар. Жанна была сражена. Неподвижно сидела она, опустив письмо на колени, угадывая хитрость этой девки, постоянно удерживавшей ее сына. не отпускавший его ни разу от себя, выжидавший своего часа. Да вот, часа, когда старая измученная мать не сможет больше противиться желанию обнять своего ребёнка, когда она ослабеет и согласится на всё. Страшная скорбь терзала её сердце при виде упорного предпочтения, которое поля оказывает этой твари. она повторяла Он не любит меня. Он не любит меня. Пошла Розали. Жанна сказала: "Теперь он хочет на ней жениться". Служанка так и подпрыгнула. "О, госпожа, вы не должны этого ему позволить. Господин Поль не должен брать эту шлюху". И Жанна, убитая, но всё же возмущённая, ответила: Да этому не бывать, милая. И раз он не хочет приехать, я поеду сама, разыщу его, и тогда мы увидим, кто из нас победит. И она сейчас же написала Полю, объявляя о своём намерении приехать и о желании видеться с ним, но только не там, где живёт эта распутница. В ожидании ответа она стала готовиться к отъезду. Розали принялась укладывать в старый чемодан бельё и вещи своей госпожи. Но сложив её платье, старое деревенское платье, она воскликнула: "Да у вас нечего надеть. Я не позволю вам ехать в таком виде. Вам стыдно будет показаться на людях, а парижские дамы ещё примут вас за служанку". Жанна предоставила ей действовать. Они вместе отправились в Годарвиль, где выбрали зеленую клетчатую материю и отдали ее шить местные парнихи. Затем они пошли к Натариусу Метрурусселю, ежегодно уезжавшему на две недели в столицу, чтобы навести у него справки, ведь Жанна целых двадцать восемь лет не видела Парижа. Он дал многочисленные указания о том, что нужно делать, чтобы не попасть под экипажи и не быть обокраденным. Посоветовал зашить деньги в подкладку платья и оставить в кармане только самое необходимое. Он много распространился о ресторанах с общедоступными ценами и назвал два-три из них, которые часто посещаются дамами. Указал гостиницу Нормандия возле самого вокзала. Где он сам всегда останавливается? Можно явиться туда с его рекомендацией. Железная дорога, о которой столько говорили повсюду, существовала уже 6 лет между Гавром и Парижем. Но Жанна, поглощённая своим горем, ни разу ещё не видела этих паровых экипажей, преобразивших всю страну. Между тем, боль не отвечал Она прождала неделю, прождала две, ежедневно выходя на дорогу навстречу почтальону и дрожащим голосом задавая ему вопрос: "Для меня ничего нет?" "Дядя Манден". И голосом охрипшим от резких колебаний погоды, он каждый раз отвечал ей: "На этот раз ничего, госпожа". Конечно, эта женщина запрещает полю отвечать. Когда Жанна решила ехать немедленно, она хотела взять с собой разоли, но служанка отказалась сопровождать её, чтобы не увеличивать дорожные расходы. Кроме того, она не позволила хозяйке взять больше 300 франков. Если вам не хватит, вы мне напишите, я тогда скажу к нотариусу и попрошу его выслать вам сколько будет нужно. Если я дам вам больше денег, господин Полих прикарманят В одно декабрьское утро они сели в тележку Даниэля Кока, приехавшего, чтобы отвезти их к поезду. Розали решила проводить свою госпожу до вокзала. Сначала они справились с оплатой билета, когда всё было устроено, и чемодан был сдан в багаж, стали ждать, разглядывая железные полосы и стараясь разуметь, как же может по ним двигаться эта штука. Они были настолько поглощены этой непонятной вещью, что совсем забыли о грустной цели поездки. Наконец, внимание их было привлечено отдалённым свистком, и они увидели какую-то чёрную машину, выраставшую по мере приближения. Она подкатила со страшным грохотом, проехала перед ними, волоча за собой целую цепь домиков на колёсах. И когда кондуктор отворил дверцу, Жанна, вся в слезах, поцеловала Розали и села в один из этих домиков. Взволнованная Розали крикнула: "До свидания, госпожа! Счастливого пути! До скорого свидания!" "До свидания, милая!" Опять раздался свисток, и вся цепь вагонов покатилась сначала тихонько, потом быстрее. И, наконец, с ужасающей скоростью. У п, где находилась Жанна, два господина спали, прикорнув по углам. Она смотрела на проплывающие равнины, деревья, фермы, деревни, пугаясь быстроты движения, чувствуя себя захваченной новой жизнью, перенесенной в новый мир, не имеющий ничего общего с ее миром. Миром её спокойной юности и однообразного существования. В сумерках она приехала в Париж. Носильщик взял её чемодан, и она почти бегом, растерянно следовала за ним. Со всех сторон её толкали, и она неумело пробиралась в двигающуюся толпе, боясь потерять его из виду. Войдя в контору гостиницы, она поспешила заявить Я приехала по рекомендации господина Руслеля. Хозяйка толстая серьезная женщина, сидевшая за канторкой, спросила: "Кто это, господин Руслель?" Пораженная Жанна ответила: "Да нотариус из Годорвилля, который каждый год останавливается у вас." Толстая дама возразила: "Возможно, но я его не знаю. Вам комнату?" Да, сюда, Роня. И лакей подхватил чемодан Жанны и пошел впереди нее по лестнице. У нее сжалось сердце. Она села за маленький столик и попросила бульонную крылышко цыпленка. С самого утра она ничего не ела. Она грустно пообедала при свете свечи, размышляя о тысяче вещей. Вспоминая, как она проезжала через этот самый город по возвращении из свадебного путешествия, вспоминая первые признаки дурного характера Жюльена, проявившиеся во время этого пребывания в Париже. Но тогда она была молодой, доверчивой и бодрой. Теперь же она чувствовала себя старой, растерянной, болезливой. слабый и способный приходить в замешательство из-за каждого пустяка. Покончив с обедом, она стала глядеть в окно на улицу полную народа. Ей хотелось выйти, но она не решилась. Она тут непременно заблудится, думалась ей. Жанна легла и потушила свечу. Однако шум. Ощущение незнакомого города и лихорадка путешествия не давали ей заснуть. Время шло, гул снаружи мало по-малу стихал, но она все-таки не могла спать, потому что этот полупокой большого города действовал ей на нервы. Она привыкла к тишине и глубокому сну полей, усыпляющим все: людей, животных и растения. Теперь же Жанна чувствовала вокруг себя какое-то таинственное движение. Почти неуловимые голоса долетали до неё, точно проникая сквозь стены гостиницы. Иногда скрипел пол, хлопала где-то дверь, дребезжал звонок. Около 2 часов ночи, когда она только начала дремать, какая-то женщина закричала в соседней комнате. Жанна быстро присела в кровати, Потом ей послышался мужской смех. И тут, по мере того, как приближался день, мысль о поле овладела ею. Она оделась чуть только стало светать. Он жил всете, на улице Саваш. Она хотела пройти туда пешком из экономии, помня заветы Завета Разали. День был чудесный, холодный воздух щипал кожу. Её ходы торопливо сновали по тротуарам. Она быстро шла по указанной ей улице, в конце которой ей предстояло свернуть направо, затем налево и наконец, добравшись до площади, снова спросить дорогу. Она не нашла площади и исправилась у булочника, который дал ей несколько иные указания. Она опять двинулась в путь, сбилась с дороги, стала блутать. следовала разным другим советам и окончательно заблудилась. В отчаянии она нашла теперь почти наугад. Ей хотелось уже позвать извозчика, как вдруг она увидела Сену и направилась вдоль набережной. Приблизительно через час она очутилась на улице Саваш, в каком-то тёмном закоулке. Она остановилась у двери в таком волнении, что не могла сделать больше ни шагу. Он здесь. Уле. В этом доме. Она чувствовала, как дрожат её колени и руки. Наконец она вошла, миновала узкий коридор, подошла к швейцарской и, протягивая серебряную монету, спросила: "Не можете ли вы подняться к господину Полю де Ламар и сказать, что его ждёт внизу пожилая дама, подруга его матери?" Портье ответил: "Он не живёт здесь больше, мадам." Сильная дрожь охватила её. Она пролепетала: "А где же? Где он живёт теперь? Не знаю". Она почувствовала головокружение, словно перед обмороком, и стояла некоторое время, не будучи в силах сказать ни слова. Наконец, сделав над собой страшные усилия, она пришла в себя и прошептала: "Когда же он уехал?" Швейцар дал ей разъяснения со всеми подробностями.